Костас Поначалу я радовался, что сижу в одиночке. Никто не пристает с историями, никто не нарывается на драку. А теперь другое дело. Я бы неделю не ужинал, чтобы провести время с соседями справа. Судя по голосам, за стеной сидят молодые воры, портовая шпана. Если бы я сказал им, что я тоже вор, они бы со смеху померли. Ладно, нужно сосредоточиться и продумать каждое слово вечернего разговора. Я собираюсь говорить с Пруэнсой на чистоту. Я заставлю его повернуть ко мне свое желтое потрескавшееся ухо и выслушать, что я хочу сказать. Если вечером он не вызовет меня, как обещал, я начну голодать против него как делали в старину, взывая к правосудию. Тот, против кого голодали, тоже переставал есть, чтобы доказать, что он прав. А если голодать ему было слабо, то шел к победителю и выполнял его условия. Я слышал, что один крестьянин голодал против Бога за то, что тот не прислал ему всего, о чем говорилось в молитвах. А мне вот прислал. Стоило восстановить в памяти корзину с яблоками и подслушанный кухонный разговор, как все остальное хлынуло лавиной, будто вода в пересохшее русло. Я вспомнил служанку с Деренджером в руках. Она держала его как канарейку, не испытывая страха, и целовала прямо в ствол. Не знаю, что это был за ритуал, да и знать не хочу. Потом я вспомнил зимнее утро и голую стюардессу, похожую на четырехпалубный флагман с кормой из красного дерева. Додо, стоящая со шпилькой возле оружейного шкафа. Что-то за этим пряталось. Но что? Мысли ускользали, висели в воздухе, будто семена одуванчика, и не давались. Я тогда промаялся до вечера, а потом вдруг понял. Некоторое время я сидел как мешком ударенный и тихо смеялся. Потом я съел хлеб, выпил воду и почувствовал тюрьму всей кожей, будто чесотку. Это было неделю назад. С тех пор многое изменилось. Например, труп датчанки, будто заложный покойник, не находящий себе места, переместился на мыс Эшпишел за 44 километра от места преступления, включая паромную переправу. Вероятно, труп хотел оказаться ко мне поближе потому что я провел там вечер в ожидании друга. Но кто мог об этом знать? И как объяснить Пруэнсе, что произошло? Одно дело — рассказывать такую историю за бутылкой вина или записывать ее в виде сценария. Все коллизии вылезаны, палочки попадают в нужные дырочки, герои наполняются воздухом и поднимаются к потолку, а причины и следствия становятся стройными рядами, покорные, будто кегли в кегельбане. Возьмись я рассказывать все, как было. Я начал бы со служанки, целующей дядин пистолет. Потом перешел бы к тому вечеру, когда метис показывал мне свои шишки на черепе. А потом рассказал бы, как сидел в ночном автобусе из Сизимбары, заслонив лицо газетой, чувствуя себя болваном, каких свет не видовал. Еще я рассказал бы про полосатый маяк в подвале и про то, что этот дом я отдать не могу, в том числе из-за маяка. Мало кто стал бы выслушивать этот бред до конца. А вот Лилиенталь тот стал бы. Его прямо хлебом не корми. Он умеет меня слушать, набивая трубку, валяясь в подушках, перебирая свои корабельные канаты, туго натянутые вдоль коридора. Раньше я стеснялся смотреть, как он двигается. Это похоже на воздушный трамвайчик, ползущий от башни васко Гамы к океанариуму. Я купал этого человека в чугунной ванне по меньшей мере 15 раз, а он не может прислать мне чертовых сигарет. Сегодня адвокат был довольным и сонным, как оса в варенье. Он принес мне преследователя, как я и просил. Такого в тюремной библиотеке днем с огнем не сыщешь. Сказал, что купил в русском магазине на Авениде Дубразил. Труто повесил пиджак на спинку стула, его бритый подбородок лоснился от пота. Глядя на него, я осознал, что в первый раз не дрожу от холода в комнате для свиданий. Видение Лиссабонской весны, плещущейся там, откуда пришел этот человек, не сознающий своего счастья, брызнуло мне в глаза и заставило зажмуриться. Разговор был коротким. Я быстро вернулся в камеру и теперь лежу в обнимку с Романом, смотрю на потолок и вижу не осьминога, а контур неизвестного острова. Бога ради, думаю я, наблюдая, как солнечный луч перемещается по острову с юга на север. Зачем было накручивать такой сложный сценарий? Дом они не получат, фамильных цитринов у меня больше нет, а все, что я могу продать, пойдет с молотка по цене козы или гематия. Начали они неплохо. Понадеялись, что я растеряюсь и от великого своего ума поверю в то, что являюсь главным подозреваемым. Вот оно, неистребимая малодушие эмигранта, кротость человека в старой шинели, человека без друзей и без денег, да чего там, человека без лица. Ясно, что чувство вины за то, что я не делал, смешается в моей голове с чувством вины за то, что я сделал» и затопит мой воспаленный мозг паникой, будто ячменным пивом, которое боги выдали за кровь, заливая им поля и жилища египтян. Сегодня я весь день вспоминаю женщину, которая вертела меня словно абрикос, примиряясь к недозрелому боку и не решаясь вонзить в него зубы. Я мог бы стать ее другом, любовником или хотя бы японской куклой на демона. Это такая соломенная кукла, которой натирают больное место, а потом бросают в огонь. Я мог бы стать абрикосовой косточкой, раз уж ей так хотелось, и дать ей покой, обыкновенное утешение, то есть свободу. Свобода не существует без спокойствия. Всякая тревога уже не свобода. Как писал любимый теткой ФМД, которого я не читаю. А если читают, то ловлю себя на желание завязать бороду узлом, чтобы отогнать демонов, как делают знающие люди. Еще неделя без бритья, и я смогу сделать не слишком крупный, но убедительный узел. Когда весной 2007 я разговаривал с теткой, сидя на стойке бара, потому что уборщица разлила по полу мыльную воду, я не знал, как мало ей оставалось жить, но мог бы догадаться, прислушиваясь к убегающему, неплотному голосу. Слышно было хорошо, но помехи были в самом голосе, как будто тетка пыталась перекричать в хлопанье бакланьих крыльев и грохот прибоя. «Я не смогу приехать», — сказал я. «На днях только на работу устроился. Ты уж прости». «Со мной здесь пан Гробарчик. Он приехал повидаться, и еще разные люди». «Надо же, и Грабарчик там». Я почему-то обрадовался. «Да, он со мной. Не беспокойся!» И тут нас разъединили. Я не беспокоился. Я не хотел уезжать из города. Я был немного влюблен и до смешного беден, но сказать по чести это не было настоящей причиной. Будь у меня психоаналитик, он бы теперь мной гордился, пошуршал бы тетрадкой и сказал бы, что мы продвигаемся вперед. На самом же деле я продвигаюсь назад, и делаю это так быстро, что мартовский ветер свистит в ушах. В детстве я катался с высоких ледяных горок, стоя на прямых ногах. Правда, решился не сразу. Первое время шлепался на задницу и съезжал, обдирая штаны и стиснув зубы от унижения. Горка это место называли у нас в школе. На деле это было обледенелой насыпью спускавшейся к нерез. Накатанная дорожка начиналась возле собора, а далеко внизу, у кромки берега, Стояли два фонаря, будто стражи с тусклыми факелами. Нужно было встать на самый кончик ледяного языка, оттолкнуться и тихо, на прямых пружинистых ногах, скатиться до середины реки, постепенно превращаясь в темную точку на сером снегу, там, где свет фонарей становился бесполезен. «Мне сказали, что ты классический Джо Гиллис», сказала сбежавшая стюардесса, «и что ты соблазнил пожилую вдову». Почему я тогда не спросил себя, кто это сказал? Для всех людей в этом городе я всего лишь племянник с Востока, которому случайно повезло. Потому что сеньора Брага перед смертью поссорилась с дочерью. Есть только один человек, который мог за глаза обозвать меня Альфонсом. Это мой школьный друг лютос Рауба. Я ведь растрепал ему тетку, напился и растрепал. В первый же лиссабонский вечер, когда мы пили порта из кружек, я скулил и оправдывался. Даже фотографии бросился показывать, кретин. Семейные альбомы Брага лежат в косоны с резными стенками. Все особы женского пола там кажутся горбоносами, а все мужчины глядят из-под лобья. Собственные фотографии Зои лежали в ящике стола вместе со щитами. И правильно, фотографии — это своего рода щита. Рано или поздно ты натыкаешься на них и понимаешь, что до сих пор кому-то должен. Итак, лютос. Только он знал, что я буду в Сезимбре в то проклятое воскресенье. Я даже служанке не говорил, она в тот день была у сестры. Если лютос знаком с каталонкой, но как, ради всего святого, то все сходится. Он мог впутать меня в историю с шантажом, чтобы заработать денег на свой проект, тот непостижимый фильм, о котором я толком так ничего и не услышал. А когда Хенриетту убили, он испугался и подставил меня со всей дзукийской холодной аккуратностью. Стратогема. Красавица. Тенги Поден. Снаряд в сахарной оболочке. С такой же холодной аккуратностью он отрубил себе мизинец на левой руке, когда проиграл его ромошки на выпускном вечере. Мы все были сильно пьяны, и он мог этого не делать, на другой день никто бы и не вспомнил. Но он сделал. На заднем дворе школы, мясным тесаком, украденным в столовой, где в тот вечер никого, кроме дежурных, не было. Он проиграл мизинец из-за Габии, но она об этом так и не узнала. Мы выпили бутылку горькой настойки, сидя на партах в кабинете геологии. И рамошка сказал, что пойдет с габией в раздевалку, запрет дверь и пробудет там не меньше получаса. Мой друг сказал, что и минуты не пробудет, попросил у меня часы, положил их на учительский стол и сказал, что время пошло. Я не стал ждать, чем все закончится, и ушел в зал, где началась дискотека, а двое наших остались в кабинете и потом рассказывали про мясной тесак, про то, как кровище хлистало во все стороны, а лютос перевязал обробок розовым трикотажным лоскутом, принесенным победителем в качестве трофея. Нынче утром я выпил вчерашнего чаю, насыпал в карман купленного у арахиса и взялся перечитывать сам себя. Запись первая, сделана в тот день, когда в камере появился компьютер. Мир покупает твое электричество, таких, как ты, много, торопливых, доверчивых, Машущих алюминиевыми крыльями вдоль дороги, в ветреную погоду, легко добывающих свет для округи. Миру нужна твоя зеленая горечь, питающая камышины и стебли тех, кто уже подсыхает. Твоя цена написана у тебя на лбу, и мир готов платить ее, потому что куда же ему деваться? Ну и дурак же я был в первые дни тюрьмы. Какое к черту электричество? Никто никому не нужен. Ни за деньги, ни за даром. Любовь речь идет всего лишь о темпераменте, терпении и готовности делить свое тело, а ненависть это чувство тесноты в толпе, умножаемое на чистоту встреч. Вот почему я не могу ненавидеть пана конопку за то, что он ни разу не показался мне на глаза. Да если бы и смог, какой в этом толк? Ненавидеть стоит лишь того, кто знает что ты его ненавидишь. Почему я назначил лютосу свидание в Сизимбре? На это было несколько причин. Прежде всего, я не мог пригласить его в дом, и если за мной следили, то воскресная поездка к морю никого бы не удивила. Я хотел приехать немного раньше и побывать на мысе Эшпишел, куда ленюсь поехать просто так, хотя туда бегает апельсиновый автобус и езды всего километров сорок. Как бы там ни было, Лютос туда не приехал. Теперь я думаю, что его бегство из моего алфамского дома было не просто ссорой, которая слишком затянулась и превратилась в разлад. Он воспользовался мелковатым поводом, но причиной была не обида, не шляхетский кураж, а что-то большее. Чем быстрее мы приближались к началу съемок, тем больше он нервничал. Я так и не добился от него связанного рассказа о фильме, одни только тезисы и гнозисы, разговоры о постпродакшн, а я даже не видел сценария. Он заставил меня поверить в этот сценарий, как фокусник заставляет поверить в то, что кролик сидит в коробке, на которую накинут платок. Так может, никакого сценария и не было? И средь господ просвещенных, а также бурусов темных, только коварство и подлость откроются нашему взору. Это не я придумал, разумеется, а литовский пастор, писавший проповеди гекзаметром. «Опять ты со своими литовцами», — сказал бы Лилинталь. Эту четверть крови он во мне недолюбливал. Кто ему нравился во мне, так это условный гусар-пан-конопка, вспыльчивый и необязательный. Уж не знаю, как Ли представлял себе моего отца в голубом жупане или сарматском катафракте, но стоило мне произнести... «Псяк или «Где есть моя комурка?» Как он просил повторить и даже сам пробовал произнести, выворачивая язык к небу. Я скучаю по Лилиенталю, даже по его маске и нитиным перчаткам, которые бесили меня неимоверно. Второй слабостью Ли после его любви к поучениям была боязнь подцепить инфлюенсу. Его поучения всплывают в памяти вместе с погодой, цветом неба и запахом с кухни. Так египетский писец запоминал метелки камыша и корзины с ручкой. «Пишешь ты сложно, а живешь просто», — сказал он мне однажды. «Попробуй наоборот». «Отдал бы теперь три, нет, четыре дневные пайки, чтобы послушать его наставления». «Я устал», — говорить с умершими. Я устал слушать радио за стеной. С утра дежурил безымянный охранник. Таких здесь несколько, они появляются редко, и я поленился давать им имена. Охранник похож на продавца Библии, из тех, что стучатся в вашу дверь и переминаются с ноги на ногу. Мышиный костюм и очки из законного стекла. Я спросил его, почему не слышно боя часов, ведь мы находимся не так далеко от церкви Святого Роха, и он посмотрел на меня изумленно, так смотрят на человека, который купил весь мешок с Библиями разом. Вместо боя часов сюда доносится одинокий голос Волторны. Не каждый день, и только до полудня, так что я успел нарисовать себе крепко пьющего музыканта, живущего в квартирке, заставленной бутылками, прямо напротив тюрьмы. Угрюмого человека, вспоминающего о музыке только по утрам, пока у него еще ясно в голове, и волторну, наполненную глиэром, закрученную медной улиткой в углу его спальни. Если выйду отсюда, найду этого парня, поставлю ему выпивку и скажу, «Старик, играй почаще, а то доиграешься, посадят тебя в музыкальную шкатулку, принесут папирус, дадут уйму свободного времени, а сказать тебе будет нечего». «Жизнь не кончается, если у тебя дыра в кармане или запертая дверь перед носом», — сказал бы я волтарнисту. «Просто начинается другая жизнь, с другими законами. И если раньше ты трахался с деревянной коровой, думая, что там сидит распаленная посефая, то теперь тебе показали, что там внутри на самом деле».